Про семью и школу. Эпиграф. Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких, как мы, накажет строго? Тут мы согласны. Скажи, Серега. Владимир Высоцкий. Первое и самое главное — делать уроки с ребенком не надо. Собирать с ним портфель не надо. Спрашивать, как там в школе, не надо. Вы и отношения портите, и результат только отрицательный. Вам что, с ним больше поговорить не о чем? У ребенка обязательно должно быть личное свободное время, когда он ничего не делает. От двух до четырех часов в день. Тревожные амбициозные родители детей заорганизовывают. Кружки, секции, языки. И получают неврозы и все, что к ним прилагается. В отношениях со школой и педагогами вы должны быть на стороне своего ребенка. Берегите детей. Не бойтесь плохих оценок. Бойтесь довести до отвращения к школе и учебе вообще. Российские родители ориентированы на оценки. Это еще с советских времен. Например, в моем классе учились два чеха и один поляк. После одной серьезной контрольной на собрании все наши родители спрашивали про оценки, и только чехи и поляки спрашивали что-то вроде «Как он себя чувствовал? Он волновался?» И это правильно. Трудно сказать, у кого больше психологических проблем, у отличника или у двоечника. Отличники, которые берут усердием и высиживают свои пятерки, тревожные дети с пониженной самооценкой. Если ваш ребенок не в состоянии делать уроки сам, у этого всегда есть причина. Лень тут ни при чем. Такой категории, как лень, в психологии вообще не существует. Лень всегда раскладывается на отсутствие мотивации и воли. Среди причин, по которым ребенок не делает уроки сам, может быть что угодно. Повышенное внутричерепное давление, гипертонус, психологические проблемы, СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивность. И вместо того, чтобы тратить вечера на совместное сидение над учебниками, лучше попробовать определить эту причину и работать над ее устранением. Есть родители, которые хотят вырастить ответственных, самостоятельных, успешных детей — И бывают родители, цель которых — тотальный контроль над ребенком, а уж каким он там вырастет, не так и важно. Главное, чтобы не срывался с поводка. Как часто из-за тревоги по поводу оценок буквально рушатся семьи, крушатся отношения, родители и дети оказываются разъединены, иногда навсегда. Психика у подростков и без того обострена, а месяцы подготовки ГИА ЕГЭ становятся по-настоящему черными временами для семьи. Всех преследуют неврозы и депрессии, они провоцируют истерики, болезни, чуть ли не суициды. Как избежать всего этого кошмара или хотя бы минимизировать последствия? Я думаю, сосредоточиться на любви и вечных ценностях. Подумать о том, что довольно скоро, когда все оценки и экзамены сотрутся из памяти, будет важно только одно — не утратили ли вы близость, доверие, понимание, дружбу со своим ребенком? Ведь можно получить пятерку и потерять дочь. Сдать ЕГЭ, поступить сына в институт, но уже не восстановить отношений. Лекции о воспитании детей, советы психологов и педагогов по поводу отношений в семье эффективны и имеют смысл исключительно в том случае, если сами родители психологически благополучны или хотя бы стабильны. Будучи несчастными людьми, вы никак не сможете так выстроить отношения с ребенком, чтобы он был счастлив. А если счастливы родители, то специально и делать ничего не надо. Многие считают, что у них родителей все нормально, а проблемы только у их детей. И удивляются, когда в одной семье вырастают два совершенно разных ребенка. Один уверенный в себе, успешный, отличник, боевой и политической, а другой закомплексованный неудачник, вечно ноющий или агрессивный. Ведь это значит, что дети по-разному ощущали себя в семье, и кому-то из них Не хватило внимания. Кто-то был более чувствительным и больше нуждался в любви, а родители этого не заметили. Следить за тем, чтобы ребенок был одет, обут и накормлен, это забота, а не воспитание. К сожалению, многие родители уверены, что заботы достаточно. Как вы общаетесь с ребенком в его детстве, так он будет обращаться с вами в вашей старости. Когда у вас рождается ребенок, вы считаете это чудом. Вы счастливы, что стали родителями. Делаете все, чтобы ребенку было хорошо, радуетесь общению с ним, восхищаетесь каждой мелочью. Но вот ему исполняется 6 или 7 лет, и между вами и ребенком встает школа. Будто в дом приходит военком и выдергивает дитя из семьи. Хотя что, собственно, происходит такого страшного? Ну, надо ему ходить в школу, получать знания по мере сил, общаться, взрослеть. Зачем же позволять этому естественному процессу разобщать вас? Школа меньше, чем жизнь. Ее надо вывести за рамки ваших отношений с ребенком. Школа должна научить не столько математике и литературе, сколько самой жизни. От школы важно получить не столько теоретические знания, сколько практические навыки. Умение общаться, строить отношения, отвечать за себя, свои слова и поступки, решать свои проблемы, договариваться, распоряжаться своим временем. Именно эти навыки — помогают уверенно чувствовать себя во взрослой жизни и зарабатывать себе на жизнь. чрезмерное переживания ребенка из-за плохих оценок — это только зеркало реакции взрослых. Если родители спокойно реагируют на двойку или неудачи в спорте, еще на какие-то сбои, если родители улыбаются, говорят «мой хороший, не расстраивайся», то и ребенок спокоен, стабилен, обязательно выравнивается в учебе и находит дело, где у него все получается. Если в начальной школе ваш ребенок не справляется с программой, некоторые репетиторов нанимают уже в первом классе. Если вам приходится подолгу сидеть с ребенком над уроками, проблема не в ребенке, а в школе, гимназии, лицее. Эти заведения работают исключительно на амбициях родителей и заботятся не о детях, а о собственном престиже и стоимости своих услуг. Сложнее не значит лучше. Ребенок не должен переутомляться, пытаться догнать программу, составленную педагогами, которым непрерывно требуется помощь родителей, репетиторов, интернета и так далее. В первом классе на подготовку домашнего задания должно уходить от 15 до 45 минут, иначе вы все долго не выдержите. Наказывать детей можно, иногда даже необходимо. Но нужно четко разделять ребенка и его поступок. Например, вы заранее договорились, что до вашего прихода с работы он сделает уроки, поест и уберет за собой. И вот вы приходите домой и видите картину. Кастрюля с супом стоит нетронутая, учебники явно не открывались, на ковре бумажки какие-то валяются, а дитё сидит носом в планшете. Главное в этот момент не превращаться в фурию, не орать про то, что у всех дети как дети, про то, какой он бессовестный мучитель, безответственный урод и что из него вырастет ноль без палочки. Без малейшей агрессии вы подходите к ребенку. Улыбаясь, обнимаете его и говорите. «Я тебя очень люблю, но планшета ты больше не получишь. Можно еще выдать телефон nokia старого образца, без всякого интернета. А орать, оскорблять, обижаться и не разговаривать — вот этого не надо. Ребенок наказан отъемом гаджетов». Карманные деньги должны быть у ребенка уже лет шести. не крупные но регулярно выдаваемые суммы, которыми он распоряжается сам. И очень важно, чтобы деньги не стали инструментом для манипуляции. Не надо контролировать, на что ребенок их тратит, и ставить сумму траншей в зависимости от его успеваемости и поведения. Не надо за детей проживать их жизнь. Решать, что им делать и что нет, решать за них их проблемы. Давить на них своими амбициями, ожиданиями, указаниями. Вы же постареете, как они сами жить-то будут. Во всем мире учиться в университеты поступают только самые умные и самые богатые. Остальные идут работать, искать себя и зарабатывать на высшее образование. А у нас что? Если ребенка постоянно опекают, он не знает, что такое нести ответственность за свои поступки, остается инфантильным и падким на любую возможность нарушить запрет. Я против постоянного пристального контроля. Ребенок должен быть уверен, что в семье его любят, уважают, с ним считаются и ему доверяют. Вот в этом случае он не свяжется с плохой компанией и избежит многих соблазнов, перед которыми не могут устоять сверстники с напряженной ситуацией в семье. Когда я работал в школе, то в День знаний говорил, что учиться надо хотя бы потому, что за работу головой платят во много раз больше, чем за физический труд. И что, выучившись, вы сможете работать и получать деньги за то, что сами любите делать. Бардак в комнате подростка соответствует его внутреннему состоянию. Так внешне выражается хаос в его душевном мире. Хорошо еще, если он моется. Требовать навести порядок можно, только если вещи ребенка валяются за пределами его комнаты. Воспитывать не значит объяснять, как надо жить. Это не работает. Дети развиваются только по аналогии. что можно, а что нельзя, как надо и как лучше не поступать, дети понимают не из слов родителей, а исключительно из их поступков. Проще говоря, если отец говорит, что пить вредно, а сам не просыхает, существует много шансов, что сын станет алкоголиком. Это самый яркий пример, но более тонкие вещи дети улавливают и принимают не менее чутко. Говорить с детьми надо о жизни вообще, а не о том, как надо жить. Если же родитель может говорить с ребенком только о проблемах, у него проблема. Если ребенок пытается манипулировать взрослыми, у него просто невроз, и надо искать его причину. Здоровые люди не манипулируют. Они решают свои проблемы, действуя прямолинейно. В разговоре с ребенком и не только не критикуйте его, не трогайте его личность, не выходите за рамки анализа его поступков. Говорите не о нем, а о себе. «Не ты плохой». а я думаю, ты плохо поступил». Используйте формулировки «мне не нравится, когда ты», «мне бы хотелось, чтобы» поменьше критики, побольше конструктива и позитива. Ребенок должен ощущать, что родители — это добрые, но сильные люди, которые могут его защитить, могут ему в чем-то отказать, но всегда действуют в его интересах и, главное, очень его любят.